Глава 22. Весь день все просидели, как мокрые куры. Рано разошлись и легли спать. В 10 часов вечера все умолкло в доме. Между тем дождь перестал. Райский надел пальто, пошел пройтись около дома. Ворота были заперты, на улице стояла непроходимая грязь, и Райский пошел в сад. Было тихо, кусты и деревья едва шевелились. С них капал дождь. Райский обошёл раза три сад и прошел через огород, чтобы посмотреть, что делается в поле и на Волге. Темнота. На горизонте скопились удалявшиеся облака, и только высоко над головой слабо мерцали какие-то звезды. Он слушался в эту тишину и всматривался в темноту, ничего не слыша и не видя. Направо туман. Левее черным пятном лежала деревня, дальше безразличной массой слались поля. Он вдохнул в себя раза два сырого воздуха и чихнул. Вдруг он услышал, что в старом доме отворяется окно. Он взглянул вверх, но окно, которое отворилось, выходило не к саду, а в поле. И он поспешил в беседку из акаций, перепрыгнул через забор и попал в лужу но остался на месте, не шевелясь. «Это вы?» – спросил шепотом кто-то из окна нижнего этажа. «Конечно, Вера, потому что в старом доме никого, кроме ее, не было». У Райского затряслись колени, однако он невнятным шепотом отвечал «Я». «Сегодня я не могла выйти. Дождик шел целый день. Завтра приходите туда же в 10 часов». «Уйдите скорее, кто-то идет!» Окно тихо затворилось. Райский все стоял. «Куда туда же?» Спрашивал он мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помешавшие услышать продолжение разговора. «Боже! Так это правда! Тайна есть!» А он все не верил. «Письмо на синей бумаге не сон! Свидание!» Вот она, таинственная ночь, а мне проповедовала о нравственности. Он пошел навстречу шагам. «Кто тут?» – громко закричал голос, и с этим вопросом, идущий навстречу, начал колотить, что есть мочи в доску. «Ну тебя к черту, с досадой сказал Райский, отталкивая Савелья, который торопливо подошел к нему. «Давно ли ты стал дом стеречь?» — Барыня приказали, — отвечал Савелий. — Мошенники в здешних местах есть, беглые. Тоже из бурлаков, ходят шалить. — Врешь все, — с досадой продолжал Райский. — Ты подглядываешь за Мариной, это скверно, — хотел он сказать, но не договорил и пошел. — Позвольте у Марине слово молвить, — остановил его Савелий. Ну, «Нельзя ли ее в полицию отправить?» «Ты с ума сошел», — сказал Райский, уходя. «Савелий за ним». «Сделайте божескую милость», — говорил он. «Хоть в Сибирь сошлите ее». Райский погружен был в свой новый вопрос о разговоре веры из окна и продолжал идти. «Или хоша в рабочий дом на всю жизнь», — говорил Савелий, не отставая от него за что спросил вдруг райский остановившись да опять того почтальон ходит все плетьми бы приказали ее высечь тебя сказал райский чтоб не дрался воля ваша да не подсматривал это скверно сквозь зубы проговорил он взглянув на окно веры он ушел а Савелий неистово застучал в доску. Райский почти не спал целую ночь, и на другой день явился в кабинет бабушки с сухими и горячими глазами. День был ясный. Все собирались к чаю, Вера весело поздоровалась с ним, он лихорадочно пожал ей руку и пристально поглядел ей в глаза. «Она ничего, ясна и покойна». «Как ты кокетливо одета сегодня», — сказал он. «Вы находите простенькую палевую блузу, кокетливой?» А пунцовая лента, а прическа с длинной, небрежно брошенной прядью волос на плечо, а пояс с этим изящным бантом, ботинки, прошитые пунцовым шелком. «У тебя бездна вкуса, Вера. Я восхищаюсь». «Очень рада, что нравлюсь вам. Только вы как-то...» «Странно, восхищаетесь. Скажите, от отчего?» «Хорошо, скажу. Пойдем гулять». «Когда?» «В десять часов». Она быстро и подозрительно взглянула на него. Он заметил этот взгляд. «Напрасно я сказал так определенно в десять часов», — подумал он. «Надо было сказать часов в десять». Она догадалась. «Хорошо, пойдемте». Согласилась она, подумавши. «Теперь еще рано, нет десяти часов». Она села в угол и молчала, избегая его взглядов и не отвечая на вопросы. В исходе десятого она взяла рабочую корзинку, зонтик и сделала ему знак идти за собой. Они шли молча по аллее от дома, свернули в другую, прошли в сад, наконец остановились у обрыва. Тут была лавка. Они сели. «Вера», — начал он, едва превозмогая смущение, — «я нечаянно, кажется, узнал часть твоего секрета». «Да, кажется», — холодно сказала она, — «вчера вы подслушали мои слова». «Нечаянно, клянусь тебе честью». «Верю», — перебила она, взглянув на него мельком. «Ну что же». «Ничего. Итак, ты любишь кого-то. Сомнения исчезли и... Но кто же он?» «Не скажу, не спрашивайте», — сухо сказала она. Он вздохнул. «Сам знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы...» «Ах, Вера, Вера! Кто же даст тебе больше счастья, нежели я?» Почему же ты ему веришь, а мне нет? Ты меня судила так холодно, так строго, а кто тебе сказал, что тот, кого ты любишь, даст тебе счастье больше, нежели на полгода? Почему ты веришь? Потому что люблю. Любишь, — с жалостью сказал он. Боже мой, какой счастливец! И чем он заплатит тебе за громадное счастье, которое ты даешь? Ты любишь, друг мой. «Будь осторожна. Кому ты веришь?» «Пока еще самой себе. Кого ты любишь?» «Кого?» — повторила она, глядя на него пристально бесцветным, загадочным русалочным взглядом. «Да вас!» — у него захватило дух. Внизу в роще раздался в это время выстрел. Она быстро встала со скамьи. «А это что? Это он?» спросил Райский, меняясь в лице. «Мне пора, десять часов», сказала она, видимо встревоженная, стараясь не глядеть на Райского. Она пошла к обрыву, он ступил шаг за ней, она сделала ему знак рукой, чтоб он остался. «Что значит этот выстрел?» спросил он с испугом. «Меня зовет». «Кто?» «Автор синего письма. не шагу за мной» шепнула она ему сильно. «Если не хотите, чтобы я...» «Вера!» «Ни шагу, никогда!» повторила она, спускаясь с обрыва. «Или я оставлю дом навсегда?» Она скользнула в кусты. «Вера, Вера, берегись!» кричал он в отчаянии и стал слушать. Он слышал только, как раза два под ее торопливыми шагами затрещали сухие ветки. Потом... Настала тишина. «Боже мой!» — в отчаянной зависти вскрикнул он. «Кто он? Кто этот счастливец?» «Люблю вас!» — говорит она. «Меня!» «Что, если это правда? А выстрел?» — шептал он в ужасе. автор синего письма! Что за тайна? Кто это?» Глава 23. А никто другой, как Марк Волохов, этот парень циник, ведущий бродячую цыганскую жизнь, занимающий деньги, стреляющий в живых людей, объявивший как Карл Мор по словам райского войну обществу, живущий под присмотром полиции, словом «отверженец», «ворава». И как Вера, это изящное создание, Взлилеенная под крылом бабушки в уютном, как ласточкино гнездо уголке, этот перл по красоте всего края, на которую робко обращались взгляды лучших женихов, перед которой рабели смелые мужчины, не смея бросить на нее нескромного взгляда, рискнуть любезностью или комплиментом, вера, покорившая даже самовластную бабушку, вера, на которую ветерок не дохнул. Вдруг идет тайком на свидание с опасным, подозрительным человеком. Где она сошлась и познакомилась с ним, когда ему загражден доступ во все дома? Очень просто и случайно. В конце прошлого лета, перед осенью, когда поспели яблоки и пришла пора собирать их, Вера сидела однажды вечером в маленькой беседке из акаций, устроенной под забором, близ старого дома и глядела равнодушно в поле, потом вдаль, на Волгу, на горы. Вдруг она заметила, что в нескольких шагах от нее, в фруктовом саду, ветви одной яблони нагибаются через забор. Она наклонилась и увидела покойно сидящего на заборе человека. Судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по летам, не школьника. Он держал в руках несколько яблок и готовился спрыгнуть. «Что вы то делаете?» – вдруг спросила она. Он поглядел на нее с минуту. «Вы видите, лакомлюсь». Он закусил одно яблоко. «Не хотите ли?» – говорил он, подвигаясь к ней по забору и предлагая ей другое. Она отступила от забора на шаг и глядела на него с любопытством, но без страха. «Кто вы такой?» – сказала она строго. И зачем лазите по чужим заборам? Кто я такой? До того вам нужды нет. А зачем лазью по заборам? Я уж вам сказал, за яблоками. И вам не совестно. Вы, кажется, не мальчик. Чего совеститься? Он усмехнулся. Брать тихонько чужие яблоки, упрекнула она. Они мои, они чужие. Вы воруете их у меня. Она молчала, продолжая смотреть на него с любопытством. «Вы верно не читали Прудона?» — сказал он и взглянул на нее пристально. «Да какая вы красавица!» — вдруг прибавил он потом, как в скобках. «Что Прудон говорит, не знаете?» «Собственность — это кража», — сказала она. «Читали», — с удивлением произнес он, глядя на нее во все глаза. Она отрицательно покачала головой. «Ну, слышали? Эта божественная истина обходит весь мир. Хотите, принесу Прудона? Он у меня есть». «Вы не мальчик», — повторила она, — «а воруете чужие яблоки и верите, что это не воровство, потому что господин Прудон сказал». Он быстро взглянул на нее. «Вы верите же тому, что вам сказали в пансионе, или институте, или...» «Да скажите вы кто? Это сад Берешковой. Вы не внучка ли ее? Мне говорили, что у ней есть две внучки, красавицы». «Что вам за дело, кто я? И я скажу». «Ну, так вы же верите в истины, что преподала вам бабушка?» «Я верю тому, что меня убеждает». Он снял фуражку и поклонился. «Я тоже. Так вы считаете преступным, что я беру эти яблоки?» «Неприличным». «И убеждены в этом?» «Да». «Я хоть не убежден, но уступаю вам. Вот возьмите остальные четыре яблока», — сказал он, подавая их ей. «Я их дарю вам». Он опять снял фуражку, иронически поклонился ей и закусил другое яблоко. — Вы красавица, — повторил он, — вдвойне красавица. И хороши собой, и умны. Жаль, если украсите собой существование какого-нибудь идиота. Вас отдадут, бедную. — Пожалуйста, без сожалений. Не отдадут. Я не яблоко. — Кстати, о яблоках. В благодарность за подарок я вам принесу книгу. «Вы любите читать?» «Прудона?» «Да, с братьей. У меня все новое есть. Только вы не показывайте там бабушке или тупо умным вашим гостям. Я хотя и не знаю вас, а верю, что вы не связываетесь с ними». «Почему вы знаете? Вы пять минут видите меня». «Шила в мешке не утаишь. Сразу видно, свободный ум. «Стало быть, вы живая, а не мертвая, Это главное. А остальное все придет. Нужен случай. Хотите, я...» «Ничего не хочу. Свободный ум, сами говорите. А уж хотите завладеть им? Кто вы из чего взяли учить?» Он с удивлением поглядел на нее. «Ни книг не носите, ни сами больше не ходите сюда», — сказала она, отходя от забора. «Здесь сторож есть. Он поймает вас. Нехорошо». «Вот опять понесло от вас бабушкой, городом и постным маслом. А я думал, что вы любите поле и свободу. Вы не боитесь меня? Кто я такой, как вы думаете?» «Не знаю. Семинарист должно быть», — сказала она небрежно. Он засмеялся. «Почему вы думаете?» Они неопрятны, бедно одеты, всегда голодны. Пойдите на кухню, я велю вас накормить. — Покорно благодарю. Кроме этого, вы ничего другого в семинаристах не заметили? — Я ни с одним не знакома и мало видела их. Они такие неотесанные, смешно говорят. — Это наши настоящие миссионеры. Нужды нет, что говорят смешно. Немощные и худородные. Именно те, кого нужно. Они пока сосли полезут на огонь, до да усердно. На какой огонь? На свет, к новой науке, к новой жизни. Разве вы ничего не знаете, не слыхали? Какая же вы? Что же семинаристы? Их держат в потемках. Умы питают мертвечиной и вдобавок порют нещадно. Вот кто позадорнее из них. Да еще и скадет. Этих вовсе не питают, а только пурят. И падки на новое рвутся из всех сил, из потемок к свету. Народ молодой, здоровый, свежий, просит воздуха и пищи, а нам таких и надо. Кому нам? Кому? Сказать? Новой грядущей силе. Так вы новая грядущая сила? Спросила она глядя на него с любопытством и иронией. «Да кто вы такой? Или имя ваше Тайна?» «Имя? Вы не испугаетесь?» «Не знаю. Может быть. Говорите». «Марк Волохов! Ведь это все равно здесь, в этом промозглом углу, что Пугачев или Стень Каразин». Она опять с любопытством поглядела на него. «Вот кто вы!» — сказала она. «Вы, кажется, хвастаетесь своим громким именем. Я слышала уж о вас. Вы стреляли в Нила Андреевича и травили одну даму собакой. Это новая сила. Уходите, да больше не являйтесь сюда». «А то бабушке пожалуйтесь. «Непременно. Прощайте». Она сошла с беседки и не слыхала его последних слов. А он жадно следил за ней глазами. «Вот если б это яблоко украсть», – проговорил он, прыгая на землю. Однако она бабушке не сказала ни слова, а рассказала только своей приятельнице, Наталье Ивановне, обязав ее тоже никому не говорить. Часть 4. Глава 1. Вера, расставшись с райским, еще подождала, чутко вслушиваясь, не следует ли он за ней, и вдруг бросилась в кусты, раздвигая ветви зонтиком и скользя как тень по знакомой ей тропинке. Она пробралась к развалившейся и полузгнившей беседке в лесу, который когда-то составлял часть сада. Крыльцо отделилось от нее. Ступень рассохлись, пол в ней осел, и некоторые доски провалились, а другие шевелились под ногами. Оставался только покривившийся на бок стол, две скамьи, когда-то зеленые, и уцелела еще крыша, заросшая мхом. В беседке сидел Марк. На столе лежало ружье и кожаная сумка. Он подал вере руку и почти втащил ее в беседку по сломанным ступеням. «Что так поздно?» «Брат задержал», — сказала она, поглядев на часы. «Впрочем, я только четверть часа опоздала». «Ну, что вы? Ничего не случилось нового?» «А что должно случиться?» — спросил он. «Разве вы ждали?» «Не посадили ли на гаупт опять или в полицию? Я каждый день жду». «Нет, я теперь стал осторожнее». После того, как Райский порисовался и свеликодушничал, взял на себя историю о книгах. «Вот этого я и не люблю вас, Марк». «Чего этого?» «Какой-то сухости, даже злости ко всему, кроме себя. Брат не рисовался совсем, он даже не сказал мне, вы не хотите оценить добрые услуги». «Я ценю по-своему». «Как волк оценил услугу журавля». Но чтобы сказать ему спасибо от души, просто, как он просто сделал. «Прямой вы волк», — заключила она, замахнувшись ласково зонтиком на него. «Все отрицать, порицать, коситься на всех. Гордость это или...» «Или что?» «Тоже рисовка, позирование, новый образ воспитания грядущей силы». «Ах вы насмешница», — сказал он, садясь подле нее. «Вы еще молоды, не пожили, не успели отравиться всеми прелестями доброго старого времени. Когда я научу вас человеческой правде? А когда я отучу вас от волчьей лжи?» «За слом в карман не ходите, умница. С вами не скучно?» «Если пищу к этому...» Он почесал задумчиво голову. «В полицию посадили», — договорила она. — Кажется, только этого недостает для вашего счастья. — Не будь вас, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мешаете. — Вам скучно жить мирно, бури хочется. А обещали мне и другую жизнь, и чего-чего не обещали. Я была так счастлива, что даже дома заметили экстаз, а вы опять за свое. Он взял ее за руку. — Хорошенькая рука, — сказал он целуя несколько раз и потянулся поцеловать ее в щеку, но она отодвинулась. «Опять нет. Скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь Успенского поста или бережете ласки для...» «Не люблю я, когда вы шутите», — одернув руку, сказала она. «Вы это знаете». «Тон нехорош». «Да, неприятный». Прежде отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер. Это и будет первый шаг к человеческой правде. Ах вы, барышня, девочка, на какой еще азбуке сидите вы, на манерах да на тоне? Как медленно развиваетесь вы в женщину? Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье. А вы разбираете тон, манеры. Где же человек, где женщина у вас? «Какая тут правда?» «Вот теперь как райски заговорили». «А что он, все страстен?» «Еще больше. Я не знаю права, что с ним делать». «Что? Дурачить, тянуть?» «Гадко, неловко, совестно», — сказала она, качая головой. «И не умею я. Это не мое дело». «Совестно». «Вы думаете, он не дурачит вас?» Она покачала с сомнением головой. «Нет, он, кажется, увлекается». «Тем хуже. Он ухаживает, как за своей крепостной. Эти стихии, что вы мне показывали, отрывки ваших разговоров, все это ясно, что он ищет развлечения. Надо его проучить». «Лучше все открыть ему, он уедет» он говорит что тайна поддерживает в нем раздражение и что если он узнает все то успокоится и уедет врет не верьте хитрит а лишь узнает то возненавидит вас или будет читать мораль еще скажет пожалуй бабушке боже сохрани перебила вера вздрогнув если ей скажет кто нибудь другой а не мы сами ах скорее бы «Уехать мне разве на время?» «Куда вы уедете? Надолго нельзя и некуда. А ненадолго. Только раздражите его. Вы уезжали, что же вышло?» «Нет. Одно средство. Не показывать ему истины, а водить. Пусть порит горячку, читает стихи, смотрит на луну. Ведь он неизлечимый романтик. После отрезвится и уедет» она вздохнула в ответ. «Он не романтик, а поэт, артист», — сказала она. «Я начинаю верить в него. В нем много чувства, правды. Я ничего не скрыла бы от него, если бы у него у самого не было ко мне того, что он назвал страстью. Только чтоб его немного охладить, я решаюсь на эту глупую двойную роль. Лишь отрезвиться...» Я сейчас ему скажу первое все, и мы будем друзья. Да ну его, — сказал Марк, взяв ее опять за руку. Мы не затем сошлись, чтоб заниматься им. Он молча целовал у нее руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю. Ну, что же вы? — спросила она, отряхивая задумчивость. А что? Что делали? С кем виделись это время? Не проговорились ли опять чего-нибудь о грядущей силе, да о заре будущего, о юных надеждах? Я так и жду каждый день. Иногда от страха и тоски не знаю, куда деться». «Нет-нет», — смеясь сказал Марк, — «не бойтесь. Я бросил этих скотов, не стоит с ними связываться». «Ах, дай бог, умно бы сделали. Вы хуже райского в своем роде». Вам бы нужнее был урок. Он артист, рисует, пишет повести. Но я за него не боюсь. А за вас у меня душа непокойна. Вон, у Ласгиных, младший сын, Володя. Ему четырнадцать лет. И тот вдруг объявил матери, что не будет ходить к обедне. Что же? Высекли, стали добираться, от чего На старшего показал. А тот забрался в девичью. Да горничным целый вечер проповедовал, что глупо есть постное, что бога нет и что замуж выходить нелепо. «Ах!» — с ужасом произнес Марк. «Уже ли это правда, в девичей? А я с ним целый вечер как спутным, говорил, дал ему книги». Уж он в книжную лавку ходил с ними. «Вот бы», — говорит купцам, — «какими книгами торговали». «Ну...» Но... «Если он проговорится про вас, Марк», — с глубоким и нежным упреком сказала Вера. «То ли вы обещали мне всякий раз, когда расставались и просили видеться опять?» «Все это было давно. Теперь я не связываюсь с ними. После того, как обещал вам, не броните меня, Вера», — нахмурясь сказал Марк. Он тяжело задумался. «Если б не вы...» Сказал он, взяв ее опять за руку. «Завтра бежал бы отсюда». «А куда? Везде все то же. Везде есть мальчики, которым хочется, чтобы поскорее усы выросли. И девичьи тоже всюду есть. Ведь взрослые не станут слушать. И вам не стыдно своей роли?» Сказала она, помолчав и перебирая рукой его волосы, когда он наклонился лицом к ее руке. «Вы верите в нее? Считаете ее, не шутя, призванием?» Он поднял голову. «Роль? Какую роль? Спрыснуть живой водой мозги?» «А вы убеждены, что это живая вода?» «Послушайте, Вера, я не райский», — продолжал он, став со скамьи. «Вы женщина, и еще не женщина, а почка. Вас еще надо развернуть, обратить в женщину». Тогда вы узнаете много тайн, которых и не снится девичьим головам, и которых растолковать нельзя. Они доступны только опыту. Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь, а вы остановились на пороге и уперлись. Обещали так много, а идете вперед так туго. И еще хотите учить, а главное, не верите. Не сердитесь. Сказала она грудным голосом, от сердца, искренно. «Я соглашаюсь с вами в том, что кажется мне верно и честно. И если не иду решительно на эту вашу жизнь и на опыты, так это потому, что хочу сама знать и видеть, куда иду». «То есть, хочу рассуждать». «Чего же вы требуете, чтоб я не рассуждала?» «Чего, чего», — повторил он. «Во-первых, я люблю вас и требую ответа полного. А потом, верьте мне и слушайтесь. Разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем райском с его поэзией? Только я не умею говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть неразговорчива. А вы не верите, не слушаетесь». «Посмотрите, чего вы хотите, Марк, чтобы я была глупее самой себя». «Сами проповедовали свободу, а теперь хотите быть господином и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски?» «Если у вас нет доверия ко мне, вас одолевают сомнения, оставим друг друга», — сказал он. «Так наши свидания продолжаться не могут». «Да, лучше оставим», — сказала она решительно. «А я слепо никому и ничему не хочу верить, не хочу». «Вы уклоняетесь от объяснений, тогда как я только вижу во сне и наяву, чтоб между нами не было никакого тумана, недоразумений, чтоб мы узнали друг друга и верили. А я не знаю вас и не могу верить». «Ах, Вера!» — сказал он с досадой. «Вы все еще как цыпленок прячетесь под юбки вашей наседки бабушки. У вас ее понятие о нравственности». «Страсть одеваете в какой-то фантастический наряд, как райский. Чем бы прямо от опыта допроситься истины? И тогда поверили бы», — говорил он, глядя в сторону. «Оставим все прочие вопросы. Я не трогаю их. Дело у нас прямое и простое. Мы любим друг друга. Так или нет?» «Что же, Марк, из этого?» «Ну...» Если мне не верите, так посмотрите кругом. Весь век живете в поле и в лесу, и не видите этих опытов. Смотрите сюда, смотрите там». Он показал ей на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом намелькнувших одна в догонку другой ласточек. «Учитесь у них, они не умничают». «Да», — сказала она, — «смотрите и вы, вон они кружатся около гнезд». Он отвернулся. «Вон, одна опять пролетела, вероятно, за кормом». «И к зиме все разлетятся», — небрежно глядя в сторону, говорил он. «А к весне воротятся опять в то же гнездо», — заметила она. «Я вот слушаюсь вас и верю, когда вижу, что вы дело говорите», — сказал он. «Вас смущала резкость во мне. Я сдерживаюсь». Отыскал я старые манеры, и скоро буду, как Тит Никоныч, шаркать ножкой, кланяясь и улыбаться. Не бронюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всеночной пойду. Чего еще? Все это шутки, не того хотела я, сказала она, вздохнув. Чего же? Всего, если не всего, так многого. И до сих пор не добилась чтоб вы поберегали себя. Хоть для меня перестали бы вспрыскивать мозги и остались здесь, были бы как другие. А если я действую по убеждению? Чего вы хотите? Чего надеетесь? Учу дураков. Чему? Знаете ли сами, тому ли, о чем мы с вами год здесь спорим? Ведь жить так нельзя, как вы говорите. Это все очень ново, смело. — Занимательно. э мы опять за то же. Опять с горы потянула мертвым воздухом, — перебил Марк. — Вот и весь ваш ответ, Марк, — сказала она кротко. — Все прочь, все ложь. А что правда, вы сами не знаете. Оттого я и недоверчива. — У вас рефлексия берет верх над природой и страстью, — сказал он. — Вы, барышня, замуж хотите? Это не любовь. «Это скучно. Мне надо любви, счастья», — твердил он, качая головой. Вера вспыхнула. «Если б я была барышней и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Марк», — сказала она, вставая с места. «Простите, я груб», — извинился он, целуя у ней руку. «Но вы сдерживаете чувства, медлите чего-то». — Допытываетесь, вместо того, чтоб наслаждаться. Допытываюсь, кто и что вы, потому что не шучу чувством. А вы на него смотрите легко, как на развлечение. Нет, как на насущную потребность. Следовательно, тоже не шучу. Какие шутки. Я не сплю по ночам, как райский. Это пытка. Я никогда не думал, что раздражение могло зайти так далеко. Он говорил почти злостью. «Вы говорите, что любите. Видите, что я люблю. Я зову вас к счастью, а вы его боитесь». «Нет, я только не хочу его на месяц, на полгода». «А на целую жизнь и за гробом тоже?» – насмешливо спросил он. «Да, на целую жизнь. Я не хочу предвидеть ему конца, а вы предвидите и предсказываете. Я и не верю». И не хочу такого счастья, оно неискренно и непрочно. Когда же я предсказывал? Много раз. Не нарочно, может быть, а я не пропустила. Что это за заглядывание вдаль, твердили вы? Что за филистерство? Непременно отмеривать себе счастье саженями до да пудами. Хватай, лови его на лету, и потом, после двух-трех глотков, беги прочь, чтоб не опротивило... Ищи другого. Не давай яблоку свалиться, рви его скорей и завтра рви другое. Не кисни на одном месте, как улитка, и не вешайся на одном сучке. Виснуть на шее друг друга, пока виснется, потом разойтись. Это все вы раскидали по своим проповедям. Стало быть, у вас это сделалось убеждением. Ну, стало быть, так что же? «Вы видите, что это не притворство. чего же не верите?» «От того, что верю чему-то другому. Лучше, вернее, и хочу...» «Обратить меня в эту веру?» «Да», — сказала она. «Хочу, и это одно условие моего счастья. Я другого не знаю и не желаю». «Прощайте, Вера. Вы не любите меня. Вы следите за мной как шпион». Ловите слова, делаете выводы. И вот, всякий раз, как мы наедине, вы или спорите, или пытаете меня. А на пункте счастья мы все там же, где и были. Любите райского, вот вам задача. Из него, как из куклы, будете делать что хотите. Наряжать во все бабушкины отрепья. Или делать из него каждый день нового героя романа. И этому конца не будет. А мне некогда, у меня есть дела. А, видите, дела. А любовь, счастье, забава. Вы хотели бы по-старому из одной любви сделать жизнь гнездо? Вон такое, как у ласточек. Сидеть в нем и вылетать за кормом. В этом и вся жизнь. А вы хотели бы на минуту улететь в чужое гнездо? И потом забыть его? Да если оно забудется, а если не забудется – воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если не захочется? Это свобода. Вы как хотели бы». «Я этого не понимаю. Это и птичьей жизни», – сказала она. «Вы, конечно, несерьезно указали вокруг, на природу, на животных». «А вы не животное. Дух, ангел, бессмертное создание». «Прощайте, Вера, мы ошиблись. Мне надо не ученицу, а товарища». «Да, Марк, товарища», — пылко возразила она. «Такого же сильного, как вы, равного вам. Да, не ученицу, согласна, но товарища на всю жизнь, так?» Он не отвечал на ее вопрос, как будто не слыхал его. «Я думал», — продолжал он что мы скоро сойдемся и потом разойдемся, Это зависит от организмов, от темпераментов, от обстоятельств. Свобода с обеих сторон. И затем, что выпадет кому из нас на долю, радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги. Это уже не наше дело». Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слепо ее назначение и подчинились бы ее законам. А вы вдались в анализ последствий, миновали опыты, и оттого, судите в кривь и в кость, как старая дева. Вы не отделались от бабушки, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков. А где правда и свет еще не прозрели. Я ошибся! Спидите! Прощайте. Постараемся не видаться больше. Да, постараемся, уныло произнесла она. Мы счастливы быть не можем. Ужели не можем, списнув руками сказала потом. Что нам мешает? Послушайте, остановила она его, взяв за руку. Объяснимся до конца, посмотрим, нельзя ли нам согласиться. Она замолчала и утонула в задумчивости, как убитая. Он ничего не отвечал, встряхнул ружье на плечо, вышел из беседки и пошел между кустов. Она оставалась неподвижная, будто в глубоком сне. Потом вдруг очнулась, с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он ушел. «Говорят, кто не верит, тот не любит», думала она. Я не верю ему, стало быть, и я не люблю его. Отчего же мне так больно, тяжело, что он уходит? Хочется упасть и умереть здесь. «Марк!» — сказала она тихо. Он не оглядывался. «Марк!» — громче повторила она. Он шел. «Марк!» — крикнула она и прислушивалась, не дыша. Марк быстро шел под гору. Она изменилась в лице и минут через пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтик и медленно, задумчиво поднялась наверх обрыва. «Правда и свет», — сказал он, — думала она, идучи. «Где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечет меня сердце? И сердце ли? И уже ли я резанерка, «Или правда здесь?» — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне. Молча глубоко глядела она в смотрящий на нее задумчивый взор образа. «Уже ли он не поймет этого никогда и не воротится ни сюда, к этой вечной правде, ни ко мне, к правде моей любви?» — шептали ее губы. «Никогда». Какое ужасное слово!